Так это ты пришла издеваться над человеком, которого соважи погубила? Да, Риджина, это ответила она. Это я. — Ульрика, дочь убитого Торкеля Вольфгангера, сестра его зарезанных сыновей. Это я пришла требовать отчета у тебя и всего твоего рода. Что стало с моим отцом и семьей, с моим именем, с честью совсем? Что отнял у меня проклятый род Фронтебёфов? «Подумай о перенесенных мною обидах и скажи, правду ли я говорю!» «Ты был моим злым духом, а я хочу быть твоим, и я буду мучить тебя до последнего твоего вдоха. «Мерзкая фурия!» — воскликнул Фрондебёв. «Ты не будешь свидетельницей моего конца!» «Эй! Эй, Жиль Климан!» «Юсте, Сен-Мор, Стиван!» «Свадите эту проклятую ведьму и сбросьте ее с высоты стен!» «Она предала нас саксонцам!» Сенмор, «Сен-Мор, Климан!» «Падлые трусы, рабы, куда вы запропастились хе ну-ка, ну-ка, ну-ка!» «Позови их еще, доблестный барон!»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 «Разгоревшиеся битвы. Эти крики, они возвещают падение твоего дома. Скрепленное потоками крови могущество баронов фронтебеофов потрясено до самых основ руками тех врагов, которых ты так презирал. Ведь там Сакс и Реджинальд!» Презренные саксы берут приступом стены твоего замка. Что же ты лежишь тут? Что? Что ты лежишь, как избитый холоп? Ведь саксы овладевают твоей твердыней. — Боги и бесы! — вскричал раненый рыцарь. — если бы хоть на минуту воротилась моя прежняя сила, чтобы дотащиться до места боя и умереть, как подобает рыцарю! — И не думай об этом, о, мой храбрый воин! — возразила она. — Ты умрешь не как честный воин, а как лисица, как лисица в своей норе, когда крестьяне поджигают хворост вокруг ее логова. — Врешь! — «Рёшь, ненавистная старуха!» — воскликнул Фрондебёв. «Нои слуги отважные молодцы, мои стены крепкие и высокие. Найратные товарищи не побоятся любого полчища саксов, хотя бы их вождями были сам, сам Хёнгист и Хорса. Этот боевой клич Храмовника и воинов вольной дружины покрывает шум битвы. Клянусь честью, когда мы зажжём потешный костёр на радостях нашей победы, ты ты сгоришь в нём и тело, и кости твои сгорят». «А я, я доживу до того времени, когда буду знать, что ты из земного огня попала адское пламя, в то сатанинское царство, которое никогда еще не порождало худшего беса, чем ты!» «Думай, что хочешь», — отвечала рика — «пока не убедишься в другом». «Нет, нет», — сказала она, прерывая мою себя, — Можешь и сейчас узнать свою участь, которую еще не в силах предотвратить ни твое могущество, ни сила и отвага, хотя она и подготовлена моими слабыми руками. Замечаешь ли ты удушливый дым, который черными клубами ходит по комнате? А? Ты, может быть, думаешь, что у тебя в глазах темнеет ты начинается И начинается предсмертное удушье. Нет, Реджинальд, тому причина иная. Ты помнишь, помнишь ты, про хворост и дрова, что сложены внизу? Внизу, вот под этими окнами, а? Женщина, — воскликнул Фрондебеба вне себя от ярости, — неужели ты подожгла его? Так, так и есть! «Замок объят пламенем!» «Да, пламенем. Пожар разгорается быстро», — сказала Уерико с устрашающим спокойствием. «Вскоре я подам сигнал осаждающим, чтобы они смелее теснили тех, кто бросится тушить пожар. Прощай, фронтепев».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 знай, если это может тебя утешить, знай, что лирика пойдет с тобой одной дорогой и разделит твою кару, как делила твои злодеяния. Прощай, отца-убийца, прощай навсегда, прощай, и пусть каждый камень этих сводов обретет язык и повторяет тебе «отца-убийца, отца-убийца». С этими словами она вышла из комнаты, и Фронтебёв -э расслышал, как заскрипел громадный ключ и два раза повернулся в дверном замке, лишив его всякой надежды на спасение. В иступлении и тревоге он стал изо всех сил звать на помощь слуг и союзников. «Сивен! Сен-Мор! и Жиль! Я сгорю здесь! Без помощи! Помогите!» «Помогите, храбрый Богельбер! Отважный доброси! Это я, Афронт Дебёв, призываю вас! Это я, я, я, ваш хозяин, предатели вассалы. Ой, Ваш союзник, соратник, вероломные рыцари-обманщики, это я! Пусть проклятия разразятся над вашими малодушными головами за то, что выбросили меня на погибель! Но они не слышат, не, не, не могут слышать, но... Мой голос заглушается шумом битвы. <глар <fuels> <assessments> дым, дым. Все глуше, все чернее уже. Огонь пробивается сквозь пол. О, хоть бы один глоток чистого воздуха, а там пусть гибель. В безумном припадке отчаяния и тоски несчастный тот давал какие-то боевые приказания, то бормотал невнятные речи, проклиная себя самого род человеческий и сами небеса. О, он показались красные языки пламени сквозь густой дым!» — восклицал он. ха Сатана! Сатана идет против меня под знаменем своей стихи!» Фу. Прочь, злой дух! Я не пойду за тобой без моих товарищей!» «Нет! Все, все, все тебя предназначены! Все защитники этих стен!» «Ты думаешь, он Бек согласится пойти к тебе один?» Нет!» «Нет, ты безбажный хромовник, и, и распутный доброси, и ульриха гнусная развратница, и слуги, что помогли мне во всем, и саксонские псы, и проклятые евреи, и мои пленники, все, все, все пойдут со мной! Славная компания, по дороге в ад!» он расхохотался, и своды потолка ответили эхом. «Кто здесь хохочет?» воскликнул фронт с изменившимся голосом, ибо шум битвы не мог заглушить отзвуки его безумного смеха. Кто, кто смеялся? Ульрика, это ты? А -а -а -а -а! Отвечай же ведьма, скажи хоть слово, и я прошу, прощу тебя, я прощу тебя только ты. Ты могла смеяться в такую минуту или сам Сатана? Прочь, прочь, прочь.